Привел Геракл быка в Мекены, но трусливый Эврисфей побоялся оставить его в своем стадии и выпустил на волю. Почуял опять свободу бешеный зверь и понесся через весь Белопонез на север и, наконец, прибежал в Аттику, к марафону, где стал опустошать поля. там ты его и убил афинский герой Тесей. Бони Диамеда